предок земноводных, способных дышать как на суше, так и в воде. Один комплект ноздрей позволял ей лежать на мелководье и поглощать пищу, в то время как второй торчал из воды, почти как у крокодила. Подобные зазоры между зубами можно наблюдать на ранних стадиях развития человеческого эмбриона. Когда эти зазоры не срастаются, получается волчья пасть. Вот так одна древняя рыбина может разъяснить сразу две давнишние загадки человечества — Новейшие исследования, кстати, говорят о том, что мы используем каждую из двух наших внешних ноздрей, чтобы различать запахи, вдыхая ноздрями разное количество воздуха и тем самым создавая своего рода носовое стерео. Где находится самое сухое место на Земле? В Антарктиде. Примечание. Широко распространено мнение, что самым сухим местом является высокогорная пустыня Атакама на территории Чили. При этом жарким местом ее никак не назовешь. Летом температура там редко поднимается выше 17-18 градусов по Цельсию. Конец примечания. Некоторые районы этого материка не видели дождя вот уже 2 миллиона лет. Технически пустыней считается место, где за год выпадает менее 254 мм осадков. В Сахаре, к примеру, их выпадает всего 25 мм. Среднегодовое количество осадков в Антарктиде примерно такое же. Однако 2% всей территории континента, известные как Сухие долины, полностью свободны от льда и снега, и там вообще никогда не идет дождь. Следующее по сухости место на Земле – пустыня Атакама в Чили. В некоторых ее районах дожди не отмечались вот уже 400 лет, а среднегодовое количество осадков составляет крошечную цифру в 0,1 миллиметра. Такие мизерные показатели делают Атакаму второй по сухости мировой пустыни в 250 раз суши Сахары. Однако Антарктида не только самое сухое место на планете. Одновременно материк претендует на звание самого влажного и самого ветреного. Именно там, в виде льда, находятся 70% мировых запасов воды, а ветры достигают скоростей, бьющих все мировые рекорды. Уникальные природные условия в районе сухих долин вызваны так называемыми «катабатическими» ветрами от греческого слова, означающего «дующий вниз». Они возникают, когда холодный и плотный воздух опускаются по склону холма исключительно под воздействием силы тяжести. Такие ветры могут достигать скорости 320 км в час, полностью испаряя встречающуюся на пути влагу, воду, лед, снег. И хотя Антарктида в общем-то является пустыней, наиболее сухие ее части, несколько иронически, именуют оазисами. Они настолько близки к природным условиям Марса, что НАСА проводит там испытания спускаемых космических аппаратов Викинг. Где находится самая высокая гора? На Марсе. Гигантский вулкан Олимп, или по Олимпус Монс, является высочайшей горой Солнечной системы и других известных человечеству частей Вселенной. При высоте... 22 километра и диаметре 624 километра гора Олимп почти в три раза выше Эвереста и настолько широка, что ее основание способно покрыть Резону или всю территорию Британских островов. Кратер наверху имеет ширину около 72 километров и глубину более трех километров. Вполне достаточно, чтобы там уместился такой мегаполис, как Лондон. Следует отметить, однако, что Олимп не совсем точно подпадает под определение «гора», как его понимает большинство людей.